Крымская Готия, православная страна, отпала от Хазарии и присоединилась к Византии. Сильно пострадали хазарские мусульмане, которым не мог подать помощи багдадский халиф, так как его силы были скованы восстанием Бабека, то есть хурамитов, последних маздакитов. Хазарские иудеи покинули своих былых союзников в беде, но благодаря этому установили дипломатический контакт с багдадским халифатом, чем обеспечили себе сверхвыгодную торговлю на берегах Каспийского моря. Решающее слово в этой беспощадной войне должно было сказать собственно хазарское население долин Терека, Дона и Волжской дельты, но оно промолчало. Инертность персистентного этноса обрекла на гибель его беков, тарханов и эльтеберов, и на поражение его союзников Мадьяр, бежавших за Днепр в страну Ливидию. Там, по соседству с другим каганатом, языческим и могучим, беглецы обрели некоторую безопасность. Зато иудеи построили в 834 году крепость Саркел для защиты от западных врагов, которыми были не только степные мадьяры, но и русский каганат в Киеве. Гарнизон крепости состоял из печенегов или, может быть, гузов. Пассивность хазар спасла их от жестоких экзекуций, но больно отозвалась на судьбе их детей и внуков. В VIII веке ханы Ашина руководствовались в политике внешней и внутренней и интересами своих подданных. Еврейские цари таких целей себе не ставили. Они подавляли внутренних врагов иудаизма, а не хазарии. Ликвидировав церковную организацию хазарских христиан, они запретили ее восстанавливать. В 854 году хазары-мусульмане были вынуждены эмигрировать за Закавказье. Увеличение числа подданных, плательщиков дани, было в интересах нового правительства. Поэтому во второй половине IX века западной границей хазарии стал Днепр. Славянские племена, северяне, вятичи и родимичи, стали хазарскими данниками. Тиверцы и уличи, обитавшие внизу в низовьях Буга и Днестра до устьев Дуная, видимо, были союзниками хазарского царя в непрекращавшейся войне с мадьярами. Это видно из того, что по летописи Олег без боя подчинил себе северян и родимичей в 884-885 годах, а с уличами и тиверцами воевал. А коль скоро так, что естественными союзниками уличей были хазары, как враги киевского князя. Но поляне, вопреки прямому показанию летописца, в IX веке дани хазарскому царю не платили. В Киеве сидели русские каганы Дир и аскульт прямые потомки Кия, а вовсе не сбежавшие от Рюрика конунги. В этом случае, как и в большинстве других случаев, данные исторического анализа, предпочтительные сведений из аутентичного источника,